Он пишет, что астрономия изучает следующие знаки зодиака. Мон, Ман, Тонт, Пирон, Дамет, Перфелея, Белгалик, Марголет, Лютомирон, Томинон и Рафалут. Он сумасшедший? Не знаю, он не с моих островов. Слушай дальше. Он утверждает, что существует 12 научных наименований пламени. «Огнин», «зарин», «варин», так как превращает сырое в вареное, «кипятин», «жарин» от слова «жар», «трескотин» от треска поленьев, «алин» от алого цвета, «демон», «полин» от глагола «полить», «оживин» за ней мертвецов, членов коснувшись «оживляет». «Кремнин, ибо из кремня добывается, хотя из кремня неверно сказано, из искры берется. И еще энион, от Энея Бога в пламени живуща, одушевляющая сей элемент». Но так никто не говорит, к счастью. Однако было время, когда, чтобы забыть об ужасах мира, грамматики брались за труднейшие вопросы – Я слышал, что в те времена однажды риторы габунты и Теренций «Пятнадцать дней и пятнадцать ночей» дискутировали о звательном падеже «к я» и, в конце концов, подрались. И тут то же самое. Послушайте, у меня в руках была книга, дивно иллюстрированная растительными орнаментами, из завитков которых выглядывали обезьяны и змеи. Послушайте, что за слова Кантамен, коламен, Гонгеламен, Стимеомен, Плазмамен, Санерус, Альбореус, Гаудифлус, Главки, Комус. «Мои острова повторил снежностью Вильгельм. Не будь слишком строг к этим монахам из далекой Гибернии. «Может быть, даже и самим существованием этого аббатства и тем, что сейчас мы можем рассуждать о священной Римской империи, всем этим мы обязаны им. В ту пору остальная Европа была превращена в груду развалин. В один прекрасный день пришлось объявить недействительными все крещения, проведенные некоторыми гальскими священниками». Оказалось, что те крестили во имя Отца и Черри. И не от того, что исповедовали новую ересь и считали Христа женщиной, а от того, что почти не умели говорить по-латыни. Они говорили как Сальватор? Примерно. Пираты с Крайнего Севера доплывали по рекам до самого Рима и грабили его. Язычество разваливалось христианство не успело его сменить, и среди всего этого одни только монахи гибернии в своих монастырях писали и читали, читали и писали, и рисовали, а потом бросались в лачонки, с из звериных шкур, и плыли к этим вот землям, и заново обращали их в христианство, как будто имели дело с неверными. Ты ведь был в Боббио? Его основал святой Колумбан, один из таких монахов. Так что прости им. Сумасшедшую латынь к тому времени в Европе настоящей латыни уже не осталось. Они были великие люди. Святой Брандан доплыл до счастливых островов и обогнул побережье ада, где видел Иуду, прикованного к утесу. А в один прекрасный день он пристал к острову и высадился, а остров оказался морским чудовищем. Разумеется, все они были сумасшедшие, — повторил он с удовольствием. «Как они рисовали! Трудно поверить глазам! Какие краски!»